Глава 17 Мы почти не виделись с ректором весь последующий день, и сложно было понять, перестал ли он злиться. Очевидно, что я его обманула и пыталась отвлечь от самого главного. Только вот к моменту, когда мы оказались у колонны вместе, я уже действительно и думать забыла об эссарии компании, спрятавшейся в комнате Айка. Но даже предполагая это, я не могла быть полностью уверена, что права. Единственное, что я бесспорно почувствовала, он был во мне разочарован. Но был и повод порадоваться. За завтраком Исар настолько сильно нарочито-небрежно задел меня плечом, что я даже наплевала на боль, которая отозвалась рука, радуясь как ребенок его едкой фразе о полукровке и такому привычному самодовольному выражению лица. Что бы там ни сделала бабуля, это сработало идеально, и я не сомневалась, что тут не обошлось без магии духа. Похоже, не только у Дакара особенные дарования. Интересно, есть ли они и у его матери? Если да, у меня был повод бояться ее еще сильнее. Пожалуй, я больше ни разу не посмотрю в ее глаза, чтобы, не дай бог, она мне ничего не внушила». Сама поездка к родственникам нагоняла страху, а если докар будет продолжать на меня злиться, это точно не закончится ничем хорошим. Именно по этой причине, переждав утренние занятия, я решила рискнуть и зайти в его кабинет после обеда. Постучав для приличия, я толкнула дверь и, войдя внутрь, увидела ректора за своим столом, занимающегося скучной бумажной работой. «Вы что-то хотели?» — поинтересовался он, не поднимая лица. Смелости резко поубавилась когда я увидела его перед собой и тут же вспомнила всё, что произошло вчера. «Я насчёт выходных», — неловко начала я. «Отправимся завтра днём. Чем меньше времени мы проведём у меня дома, тем лучше», — проговорил ректор, по-прежнему не поднимая головы и занимаясь своими делами. Определённо злился. «Извините». Наконец произнесла я, действительно чувствуя себя виноватой. «За что в этот раз?» Теплоты в его голосе не прибавилось, и это заставляло чувствовать себя еще неуютней. Я настолько привыкла к нагоняям, после которых все становилось как прежде, что в этот раз молчаливое неодобрение было куда мучительней. «За вчерашнее». Ректор, наконец, отложил свои дела. Сложив руки перед собой, он поднял голову, чтобы взглянуть на меня. «Я всячески помогаю вам исправить то, что вы натворили с духом огня. Мне казалось, этого достаточно, чтобы доверять мне». «Я и доверяю», — поспешно заверила я. «Да? Тогда что вчера ночью вы с Шетой и бабулей делали в комнате этого адепта? Ни за что не поверю, что все это лишь глупое совпадение, и вы просто не отвлекали меня от чего-то более важного. Если вы что-то натворили, что-то серьезное, я должен это знать». «Ничего серьёзного», — пообещала я, ведь проблема была уже решена. «Хорошо», — ректор вновь вернулся к своим делам, но что-то подсказывало мне, что проблема решена не до конца. «Вы на меня не злитесь?» — всё же уточнила я, прежде чем выйти из кабинета. «Нет, можете идти, всё нормально». Но когда я закрыла за собой дверь, камень с моего сердца не упал. Что-то все равно царапало внутри, давая понять, что, несмотря на слова, мужчине все еще было обидно. И как бы я ни пыталась убедить себя, что все в порядке, оставшиеся занятия, я просидела словно в тумане, вновь и вновь обдумывая ситуацию. Вместе с этим пришло осознание того, что раньше эта ситуация меня совершенно бы не тронула. Счастьем был бы тот факт, что я избежала кары и так легко отделалась. Но в этот раз наказание меня совсем не волновало. «Стоило мне выйти с последнего занятия, как я попала в руки бабули». Шета переминался тут же с заговорщицким видом. «Отдай учебники своей подруге», — велела бабуля. Айлин тут же забрала у меня книги, явно заинтригованная новым наклёвывающимся приключением. «Что вы тут делаете?» — спросила я, глядя главным образом на дракончика. «Тебя похищаем», — довольно сообщил мне Шета. «Что?» Я не успела удивиться, как бабуля открыла портал и, схватив меня за руку, втянула внутрь. Мы оказались совершенно в другом месте, определенно очень далеко от Академии. Не ожидая резкого перехода в пространстве, я запнулась и полетела на траву в тот момент, как только бабуля отпустила меня, а когда вскочила на ноги и обернулась, портала и след простыл. Бабуля стояла рядом, опираясь на свою трость, и с довольным видом разглядывала меня. «Бабуля!» — я испуганно озиралась вокруг, не понимая, где оказалась. «Что это значит? Где я?» «Всё в порядке, дорогая. Ты у нас дома». «У нас?» — мои глаза округлились от невероятной догадки. «Но я... Но мы... Мы же завтра должны были... А как же ректор Дакар?» «А это часть плана», — довольно оповестила меня бабуля. «Как только поймёт, примчится...» И думать забудет дуться на тебя, уж поверь мне. Он на меня не злится, в сердцах простонала я. Он сам сказал. Ну тогда тем более никаких проблем, заявила бабуля. И утром уж больно много он юлил. Нет, так дело не пойдет. Собирался только привести тебя на ужин завтра вечером. Вы должны пробыть здесь хотя бы день. Бабуля Августа. Я вздрогнула, услышав удивленный голос у нас за спиной. Когда обернулась, смогла убедиться, что он принадлежит матери ректора Дакара, лицо которой скривилось при виде меня. «Что это?» — недоуменно спросила она, окидывая меня взглядом. Вид у меня после того, как я нырнула в портал, был изрядно потрепанный, особенно после падения. Колени и ладони были испачканы, а волосы всклокочены. Понимая, что произвожу не самое лучшее впечатление, я покосилась на бабулю, но ту, похоже, это совершенно не волновало. «Мы с юной решили прибыть пораньше», — невозмутимо заявила бабуля, явно готовая дать отпор. «И где же Аден?» — мать ректора, похоже, решила избрать тактику игнорирования и сделала вид, словно меня тут нет. Меня это вполне устраивало. Куда лучше ее презрительного внимания». «Скоро догонит!» — усмехаясь, объявила довольная бабуля. «Заканчивает последние дела в академии». «Мама, что вы опять сделали?» — насторожилась моя фиктивная свекровь. «Привезла невестку!» — увильнула от ответа бабуля, подходя ко мне и подхватывая под руку. «И теперь мы пойдем приведем ее в порядок, а после спустимся в гостиную выпить чайку» и невозмутимо потянула меня за собой по траве прямо к высокому дому впереди. Я передвигала ватными ногами, не решаясь обернуться и посмотреть на свою свекровь, хотя чувствовала, как она сверлит мою спину недовольным взглядом. «Мне кажется, наше заблаговременное появление было не кстати», напряженно заметила я, чувствуя себя пойманной в ловушку. И что пугало еще сильнее, рядом действительно не было ректора. «Переживут!» Небрежно заявила бабуля, явно наслаждаясь ситуацией. А как ректор узнает, что мы здесь? Вдруг появится здесь только завтра? На меня начинала накатывать паника. Узнает, жених он или нет. А на случай, если сглупит, я ему в комнате записку оставила, что мы уже дома. И прекрати ты его называть ректором. Аден, мы вне на академии, пора тебе уже привыкать. С чёрного входа мы вошли в помещение, и я потрясённо огляделась. Несомненно, эти роскошные аристократические хоромы даже нельзя было сравнить с моим родным домом. И увидев своё отражение в зеркале, я сразу почувствовала, насколько сильно не соответствую этому великолепию. «У вас тут красиво», — кашлянув заметила я, следуя за бабулей к лестницам. «Некрасиво, а пафосно», — поправила меня бабуля. «По-моему, ужасная обстановка!» Мы поднялись на второй этаж и прошли по коридору. Миновав несколько дверей, бабуля остановилась у одной, открыла ее и пригласила меня войти внутрь. «Там есть ванная, можешь привести себя в порядок!» Я неуверенно шагнула в комнату, обставленную более скромно, чем покои внизу. «Это ваша комната?» Я обернулась, посмотрев на бабулю Августу. «Нет», — покачала она головой. «Адана, ты приводи себя в порядок, я скоро вернусь». И легко толкнув дверь, она захлопнула ее, оставив меня одну. Я оглядела комнату с любопытством и волнением. Можно сказать, я чувствовала себя в самом сердце ректора, поскольку это было его личным пространством. Настолько личным что не шло в сравнение даже с его спальней в Академии, которая и в половину не казалась настолько обжитой, как эта комната. Я подошла к стеллажу и не удержалась, чтобы не полюбопытствовать, какие книги читает Аден. Взволнованно пробегая пальцами по корешкам, я продолжала осматривать полки, отчасти чувствуя себя преступницей. Еле заставив себя оторваться от изучения, я нашла дверь в ванную и вошла внутрь. Из зеркала на меня взирала растерянная и всклокоченная девушка, и я вновь остро почувствовала, насколько мне здесь не место. Задействовав магию, я очистила и оправила свою одежду, привела в порядок волосы и умылась. Вновь посмотрела на свое отражение и увидела теперь уже чистую и опрятную, но все еще напуганную девушку. Вернувшись в комнату, я присела на кровать, пытаясь собраться с мыслями. Идея бабули прибыть сюда раньше мне совершенно не нравилась. Как раз в тот момент, когда я готова была удариться в окончательную бесповоротную панику, дверь открылась, и внутрь вошла бабуля Августа. «Вот уже другое дело», — довольно заметила она, оценив мой внешний вид. Прикрыв за собой дверь, она приблизилась к кровати. «Не бойся, я тебя в обиду не дам», — заверила старушка, правильно истолковав мое волнение. Она присела рядом и коснулась меня рукой. Практически сразу паника начала отступать, и я дернулась, резко вскакивая с кровати. «Не делайте так!» — возмутилась я, оборачиваясь. Она оперлась руками о свою трость, чуть склонив голову на бок и изучая меня. «Я не делала ничего плохого, дорогая. Лишь немного хотела ослабить твое волнение». «Не нужно этого делать», — я сбавила свой тон, понимая, что повысила голос взяв себя в руки, продолжила: "Я не хочу, чтобы меня заставляли чувствовать то, чего я на самом деле не чувствую. Аден говорил с тобой об этом, о своей магии". Я отрицательно покачала головой, обхватывая себя руками. Мне вспомнилось оглушающее и неуютное чувство, которое полностью захватило меня в тот раз, когда Дакар помог стихии огня утихнуть во мне, заставив успокоиться. На самом деле Призналась я в том, что давно не шло у меня из головы. Он отрицает ее наличие. Но я видела все его стихии. Бабуля вздохнула. «В таком случае ты понимаешь, что я, как и Адан, владею пятью стихиями». Я кивнула, по-прежнему оставаясь стоять чуть в стороне. А родители ректора Дакара... Бабуля посмотрела на меня укоризненным и недовольным взглядом, и я не сразу поняла, чего она хочет. То есть, я хотела сказать, родители Адена, они тоже владеют этими стихиями. Главным образом меня волновала мать ректора, поскольку отца я так и не видела, и пока он меня пугал куда меньше. Только его отец, к счастью, магия духа — стихия опасная, и будь она в руках моей невестки, это не закончилось бы хорошо». Люди боготворят магов с пятью стихиями, но лишь до тех пор, пока не встретятся с ними лично. Тогда они начинают бояться, и их сложно осуждать. «Значит, вы тоже держите свою магию в тайне?» — догадалась я. «Смотря что считать тайной, я никогда не лгала об этом. Для всего общества, по их догадкам, я маг четырех стихий». «Всего-то нужно немного контроля для своей магии и краска для волос». «Краска?» — я вспомнила пузырёк в ванной ректора, который немало меня позабавил. «Я седая, но ты не увидишь в моих волосах белых прядей. Они появляются после того, как стихия просыпается и уже никогда не исчезают». Я попыталась представить ректора Дакара с подобной шевелюрой, на какое-то время позабыв о бабуле. «Я понимаю, почему он до сих пор не может признаться тебе во всем», — немного погрустнела Августа. «Конечно, речь все еще шла о стихиях, и я тоже понимала, почему совершенно ничего не знала о магии ректора. Я просто не должна была знать. Мой статус невесты был вынужденной мерой, и он не обязывал его или меня откровенничать друг с другом. Но, как всегда бывало, когда я встречалась с тайной, меня распирало любопытство. «Почему?» — я вновь приблизилась к кровати, присаживаясь рядом с бабулей Августой. «Он боится». «Боится?» — это точно не то, что я ожидала услышать. «Конечно. Аден боится, что ты его отвергнешь из-за его магии». «Как я могу отвергнуть его из-за магии?» — искренне удивилась я. «Он же сильный маг. Разве это причина?» Твоя реакция на мою попытку ослабить твою тревогу была бурной. Он уже применял к тебе что-то подобное? Я кивнула. Да, один раз. Моя магия вышла из-под контроля, и он наслал на меня это... Что именно ты почувствовала? Спокойствие. Но в то же время я чувствовала, что что-то не так. Ты эмоционально восприимчива к магии. Это хорошо тебе сложнее обмануть, чем других магов, когда дело касается духа. Твоя связь со стихиями более тесная. Примерно одна треть магов таким образом взаимодействуют со стихией. Они ей не приказывают и не принуждают ее, а лишь направляют. И он этого боится? Все еще не видела я никакой связи. Конечно, нет. Он боится оттолкнуть тебя. «Ты испугалась меня сейчас. А как ты отреагировала, когда впервые поняла, что он применил к тебе магию духа?» Я мысленно вернулась в тот день, когда Дакар помог мне взять стихию под контроль, к тому фальшивому чувству спокойствия. Было ли оно фальшивым? Я до сих пор не могла понять. Но я отчетливо вспомнила, какова была моя реакция. Я испугалась. Я очень сильно испугалась. «И он это увидел», — кивнула бабуля. Я вспомнила, что еще не раз впоследствии старалась не смотреть Адену в глаза, боясь поддаться внушению. Как не раз подозревала, что уже нахожусь под его влиянием. Как думала, что он внушает мне чувства, которых я не испытываю. Эти кольца, которые я сделала специально для адана я непроизвольно коснулась своего кольца, в который раз начиная вертеть его на пальцы. Они показывают истинные чувства. Это не только оберегает его от девушки, которая захотела бы заполучить его деньги или положение в обществе, но также защищает и девушку. Кольца заколдованы показывать истинные чувства, несмотря ни на что. Понимаешь, Юна? Не совсем, призналась я, пока не улавливая сути. Он никогда не сможет внушить поддельных чувств своей избраннице. «А если он внушит эти чувства до того, как девушка надела это кольцо?» — спросила я, переставая теребить украшения. «Тогда эти чувства пропадут, кольцо уберет его внушение». «Я знала, что делала, дорогая, мне хватает невестки. Мой внук достоин лучшей девушки, такой, как ты». Я почувствовала, как краснею от смущения. И хотя я не являлась настоящей невестой, Было безумно приятно слышать подобные слова. «А теперь пора познакомить тебя со всеми!» Резко меняя тему, бодро воскликнула бабуля, вскакивая с кровати и хватая меня за руку. Подчинившись, я поднялась на ноги и не успела опомниться, как меня стали подталкивать к выходу. «Может, лучше Адена дождаться?» Робко предложила я, мечтая вернуться в комнату ректора, где, на мой взгляд, было самое безопасное и тихое место во Вселенной. Вот еще, — возмутилась бабуля, — после того, как он скрывал тебя. И вообще, где его носит? Ну и женишок. Невесту украли, а он до сих пор не примчался. С последним я была согласна. Ох, где же носит моего женишка? Меня ведут на съедение к свекрови, а его до сих пор еще нет. А что, если в академии возникли неотложные дела? Нет. Он бы не бросил меня из-за каких-то дел. Или бросил. Терзаемая сомнениями, я спустилась на первый этаж, и бабуля провела меня в гостиную. К счастью, она была пустой, и свекрови в поле зрения не наблюдалось. В комнату тут же вошла женщина с подносом, на котором возвышался чайный сервиз. «Садись», — велела мне бабуля, — «сейчас я всех найду. А ты пока попей чайку, юна. Чувствуй себя как дома». Я растерянно кивнула как раз в тот момент, когда горничная подала в мои руки наполненную до краев чашку и на автомате сделала глоток. Служанка по-прежнему молча поклонилась и вышла. Оставшись одна, я тут же отставила чашку, оглядывая комнату. Несколько диванов, шкафы с книгами и камин. Но больше всего меня привлекло большое окно. Вскочив с места, я подошла к нему, выглядывая наружу. Впереди простиралась лужайка, за которой виднелся небольшой забор, и... Вот она, свобода! А здесь меня ждёт скорая встреча со свекровью и свёкром, который тоже вполне мог не очень-то мне обрадоваться. На моей стороне, конечно, была бабуля, но я поняла, что не хочу ни секунды оставаться здесь без докара. Это просто выше моих сил врать им в лицо. Только представив, как меня сейчас начнут допрашивать, Я мысленно попросила прощения у бабули и быстро стала открывать окно. Да, я трусиха, но я определённо должна отсюда бежать. Что я буду делать дальше, я не представляла, но знала, что одна с этим точно не справлюсь. Открыть окно было несложно. Выглянув наружу, я убедилась, что до земли расстояние немного больше, чем я рассчитывала. Понимая, что времени у меня немного, залезла на подоконник и вновь посмотрела вниз. Примерялась я недолго. Прыгать с подоконника прямо в колючие кусты, расположенные у дома, показалось мне слишком рискованным, и, развернувшись спиной, я решила тихонько сползти наружу. «Ну скажите, почему у них такой высокий первый этаж?» Повиснув за окном, я не доставала ногами до земли, но она точно должна была быть рядом. Разжав руки, я через секунду с облегчением почувствовала, как мои ноги коснулись твердой поверхности, и тут же оправила юбку, которая во время этих манипуляций задралась до неприличия высоко. Я быстро обернулась и громко вскрикнула. Широкая ладонь тут же зажала мой рот. Но я уже и так замолчала, поняв, что передо мной никто иной, как ректор. Увидев, что я оценила ситуацию, он убрал ладонь. «А быстрее нельзя было?» Отчаянно пытаясь не перейти на оглушительный крик, возмутилась я и в сердцах ударила докара по груди. Он вытаращил глаза, явно не ожидая такого агрессивного приема, но этого было мало. «Я тут такого страху натерпелась!» И для профилактики я ударила еще раз, уже по плечу, желая огреть мужчину еще сильнее. «Я тут уже час, если не больше», — выговаривала я ему. «Я только узнал», — начал оправдываться он. Примчался как можно скорее и увидел, как кто-то вылезает из окна. Почему-то я сразу понял, кто это. «А что мне оставалось делать?» — зашипела я. «Сейчас придут свекровь и свекор, а я даже не представляю, что делать!» «Ну не в окно же лезть?» — возмутился докар В виде контраргумента я вновь стукнула его рукой, не сильно, но достаточно, чтобы показать свое недовольство. «И долго вы будете в кустах сидеть, молодежь?» — послышался насмешливый голос, и мы оба застыли. Ректор напрягся. Он явно не ожидал, что за нашими спинами кто-то есть. Схватив мою руку, Дакар потянул меня в просвет между растениями, чтобы выйти на лужайку, где стоял и улыбался мужчина, внешне смутно похожий на бабулю Августу. «Юна — это мой отец, Ассил Дакар. Отец — это моя невеста, Юна Ара». Я смущенно улыбнулась. «И давно ты тут?» как бы, между прочим, поинтересовался Адену отца. «Достаточно, чтобы видеть, как твоя невеста удирала через окно, пока ты ждал внизу». «Я почувствовала, как начинаю краснеть». «Меня больше интересует, почему мою невесту похитили у меня из-под носа и привезли сюда без моего ведома», — нахмурился ректор, избегая разговора об окне. «А тебе что, жалко, что ли?» — послышался сердитый голос, — И все мы повернули головы, уставившись на бабулю, сурово взирающую на нас из окна. «Долго я буду по дому бегать и на чай всех звать?» «Лучше поторопиться», — усмехаясь, констатировал Дакар-старший и первым направился к дому. Бабуля исчезла в окне, скрываясь в комнате. «А сбежать точно не вариант», — тихо шепнула я, посмотрев на адана умоляющим взглядом. «Мне казалось, вы всегда любили приключения» поддел он меня, подталкивая в сторону дверей, ведущих в дом. «Это не я их люблю, а они меня», — вздохнула я. «Соберись, Юна», — склонившись к моему уху шепнул ректор. «Не забывай, что мы помолвлены. Обращайся ко мне на «ты» и не шарахайся от моих прикосновений». «Если бы все было так просто, как не старайся а чувства неловкости и волнения никуда не деть». Мандраж был настолько сильным, словно сейчас я собиралась оказаться в комнате с родителями своего реального жениха. «Помогите!» — и, опомнившись, поправилась. «Помоги мне!» Я остановилась на пороге дома, вцепившись в руку ректора. Он оглянулся, чтобы убедиться, что нас еще не потеряли. «Чем?» — только и спросил он. «Успокоиться», — ответила я. На лице Адана отразилось удивление. Мы оба понимали, что я вложила в эту фразу. Если раньше эта мысль для меня была дикой, то сейчас я внезапно поверила, что от этого не станет хуже. Более того, я верила, что это мне поможет. Дакар слегка сдвинул руку, отчего его пальцы оказались на моем запястье. И я ощутила тепло, следом за которым мандраж начал отступать, уступая место лишь легкому волнению. Адден остановился прежде, чем я полностью успокоилась. «Немного волнения не помешает», — заметил он, переплетая свои пальцы с моими. «Исключительно для чувства самосохранения». И, улыбнувшись, павел меня в комнату, где нас уже ждали. Вошли мы туда, как парочка, держась за руки. Бабуля ерзала в кресле, нетерпеливо постукивая пальцами по своей трости. Чита Дакаров сидела вместе, и, если отец ректора выглядел вполне миролюбиво, то мать, похоже, еще не определилась, насколько радушно меня надо встречать. При виде нас, держащихся за руки, она лишь поджала губы, но ничего не сказала. Подойдя к родителям, ректор отпустил мою руку. «Видимо, единственная, кому-то еще не представлена, это моя мать», неуверенно начал Ада, наглядывая свою семью. «Мама, это Юна Ара, она обучается в моей академии. Юна, моя мать Элла Дакар». «Ну что?» — бодрым голосом разбил неловкое молчание отец ректора. «Рассказывай, что за чудо ты скрывал от нас и почему?» Нужно сказать, ректор выдержал вопрос стоический и неплохо вжился в роль. «Я просто не успел, мы собирались приехать в гости немного позже», — сказал он, усаживая меня на свободный диванчик. «Стоило хотя бы сказать нам», — недовольно заметила его мать, — «прежде чем выставлять нас на балу в нелицеприятном свете». «А что случилось на балу?» — отец ректора откинулся, закидывая руку на диванную спинку. «Я же тебе говорила!» — возмутилась женщина. «Он отвергал всех девушек и танцевал только с ней!» «И правильно делал!» — вставила свое слово бабуля. «На королевском балу?» — возмутилась женщина. «Со студенткой своей академии?» «А ты раньше была подавальщицей в таверне, но я же тебе об этом не напоминаю!» — проворчала бабуля. Градус в комнате значительно повысился. «Так, так, дамы», — вмешался отец ректора, мгновенно включаясь в беседу. «Предлагаю всем совместно накинуться на Адена, а не друг на друга». «Ну, спасибо, папа», — усмехнулся ректор. «Вы знакомы всего ничего», — чуть успокаиваясь заметила Элла Дакар, смерив меня взглядом. «Почему же тогда вы уже помолвлены?» «Сомневаюсь, что ты влюбился в нее, едва переступив порог Академии. Тут что-то нечисто». Я покосилась на ректора, не зная, что сказать. Да мне и не требовалось. Похоже, общение с родственниками он полностью взял на себя. Однако этот вопрос действительно был провокационным. «На самом деле, мы познакомились раньше», — спокойно ответил Аден, игнорируя резкие слова своей матери. «Где же?» Подозрительность женщины ни капли не утихла. За неделю до начала учебного семестра, когда я был в столице. «И как же вы впервые встретились?» Оживилась уже бабуля, требуя подробностей. Пожалуй, бабуле можно было бы рассказать правду, но для остальных такая встреча вряд ли покажется романтичной. «Она указала мне дорогу», — ответил ректор, и на его губах появилась легкая улыбка. Я его понимала. После этих слов мне тоже захотелось улыбнуться, когда я вспомнила, что произошло на самом деле. «Куда?» — не сдавалась Элла Дакар, ведя допрос. «В канаву», — мысленно ответила я ей, стараясь не улыбаться слишком широко. «К местному врачу. Мне были нужны зелья, и она проводила меня». И ведь не врет. И указала, и проводила, поспособствовав. И за зельями он действительно ездил. «И чем же занимаются ваши родители?» «Мама-флорист», — наконец ответила уже я, «а отец-врач». «Врач? Тот самый врач?» Тут же взвелась Элла Дакар, даже не дав никому вставить слово. «Между прочим, хорошая профессия. Получше подавальщицы в...» «Мама», — в который раз вновь вмешался глава семейства, посмотрев на бабулю Августу строгим взглядом. Бабуля сжала губы, проглотив остальное, и я поняла, что с невесткой она явно жила в состоянии холодной войны. Как же бабуля могла допустить свадьбу своего сына с этой женщиной? Я коснулась кольца, это движение уже входило у меня в привычку. Возможно, потому бабуля Августа так и заботилась о выборе своего внука, после того, как ее сын сделал опрометчивый шаг. Тогда я могла ее понять и даже посочувствовать. «Я бы и дня не выдержала рядом с такой женщиной не то, что постоянно жить бок о бок. Она воплощала в себе все то, что я так ненавидела — надменности спесь». «Ты уверен, что тебе в их доме ничего не подмешали?» Едко поинтересовалась женщина, беря в руки чашку, чтобы сделать глоток. «Уверен», — сухо ответил Аден, явно начиная терять терпение. «Элла», — так же сухо сказал докар — Решив, видимо, осадить свою жену, но, похоже, она не любила, когда ее пытались заставить молчать. «А я вот не уверена». «А сил, как ты можешь, не видеть этого?» Он познакомился с ней в доме ее родителей, где наверняка потихоньку приторговывают и приворотными зельями. «И вот стоит ему проработать всего ничего на новой должности, а он уже помолвлен с этой... девицей». Моё терпение начало сдавать, главным образом потому, что оскорбления начинали затрагивать не только меня, но и мою семью. «Может, не стоит судить людей по себе?» вскочила я со своего места, не желая больше сидеть. Мысль о том, что она презирает не только меня, но и всю мою семью, будила внутри меня огонь, который встрепенулся, желая сжечь всё вокруг. «Потрясающе!» заявил докар старший подаваясь вперёд. «Сколько огня кипит у нее внутри!» И я почувствовала, что глаза мои вновь загорелись яростным пламенем. «Нет ничего потрясающего в безродной девчонке, которая пытается захомутать твоего сына!» Прошипела Элла, не разделяя восторга мужа. «Юна никого не пытается захомутать. Будь вежливее, иначе мы немедленно уедем!» Строго отрезал адан беря меня за руку и потянув обратно на диван. Я послушно села, опустив глаза на наши руки с переплетенными пальцами. Мужчина продолжал сжимать мою ладонь, и я поняла, что он ее больше не отпустит, чтобы я не наделала импульсивных глупостей. Женщина затихла, тоже возвращаясь на место и обдумывая слова сына. «Хотите чаю, Юна?» Внезапно миролюбиво поинтересовалась она и сама потянулась к чайнику, начиная наполнять чашку. «Да, спасибо», — растерянно ответила я, удивляясь ее изменившемуся настроению. Наполнив чашку до краев, она протянула ее мне. Отпустив руку Адана, я потянулась за чаем, и в тот момент, когда мои пальцы лишь коснулись блюдца, но не успели взять его как следует, женщина отпустила его, позволяя чашке опрокинуться, проливая все на меня. Вскрикнув, я вскочила на ноги. «Ох, простите!» — сочувственно воскликнула она. «Ужин готов!» — возвестила вовремя появившаяся служанка, отвлекая всеобщее внимание. Взяв салфетку со стола, я промокнула юбку. «Мы вас догоним», — заявил адан окинув семью взглядом. Когда они покинули комнату, я все еще оттирала юбку, понимая, что женщина сделала это специально, избрав тактику вежливого нападения. «Тебе помочь?» Послышалось рядом, но я упрямо продолжала тереть ткань салфеткой, после чего отбросила ее в сторону. «Присядь», — велел Аден, и я опустилась на диван. Сев рядом, он поднял руку над влажной юбкой, и я почувствовала, как волны тепла коснулись меня. На глазах пятно начало исчезать. «Я не знал, что она так импульсивно воспримет новость о моей помолвке», — извиняясь, пробормотал ректор. «Обычно моя мать не такая», — он замялся, подбирая слова, — «не такая невежливая». «Это неважно», — заверила я. «Это всего лишь игра». «Мы действительно можем уехать отсюда хоть сейчас», — предложил он, и, заглянув в его глаза, я поняла, что так и будет. Я заколебалась, соблазн убраться отсюда подальше был большим, но с другой стороны это значило огорчить бабулю и поссорить ректора со своими родителями. На это я точно не могла пойти. «Мне нужно провести рядом с вашей матерью один день, а не всю жизнь», наигранно-бодро заявила я, поднимаясь на ноги. «Уж с этим я как-нибудь справлюсь». Ужин ждал нас в столовой. Бабуля была хмурой, и я догадывалась, что мысленно она уже не раз запустила в свою невестку тарелкой. Мне внезапно стало так обидно, даже не за себя, ведь я не была частью этой семьи. А вот бабуля была. И ей приходилось жить с этой женщиной бок о бок. И если я здесь и находилась, то только ради нее. Я поймала взгляд бабули и широко ей улыбнулась. Старушка приободрилась, похоже, она действительно считала, что выходкой ее невестки могла меня серьезно задеть. Присев за стол, я взяла салфетку и расправила ее на коленях. Мать ректора цепким взглядом следила за моими действиями, явно надеясь, что я где-либо оступлюсь. К счастью, мать еще в детстве обучила меня манерам, которыми владела в совершенстве сама, и я знала, что это безумно злит женщину. «Как тебе работается на своей новой должности, Аден?» — завел беседу Дакар-старший, явно желая увести тему разговора подальше от женских склок. «Весело», — ответил тот и, покосившись на меня, улыбнулся. «Никогда не думал, что ректору Академии может быть так весело». Я поймала его взгляд, в котором появился веселый блеск. Похоже, не одна я решила выкинуть из головы весь негатив. «И что же там такое происходит? Неужели кнопки на стул тебе подкладывали?» «О, нет», — ответил ректор, отводя от меня взгляд. Кнопок, к счастью, не было, но однажды одна девушка залепила мне тряпкой для доски в лицо. Все за столом замерли, пытаясь понять, шутка это или нет. Я же не смогла промолчать. Девушка сделала это случайно. «Видимо, ты тоже там была?» — оживилась бабуля, присоединяясь к разговору. «О да, она была в первых рядах», — усмехаясь, заявил Дакар. «И мне безумно захотелось пнуть его под столом, пока он не выболтал всем, что этой девушкой была я». «Это возмутительно», — заметила моя фиктивная свекровь, поморщившись. «Есть талантливые студенты?» продолжал интересоваться отец ректора есть один парнишка заметила ада надпивая вино из бокала я тоже глотнула терпкой жидкости талантлив и в чем же его талант беседа текла размеренно, и уже сложно было представить что всего несколько минут назад в соседней комнате разгоралась перепалка он тут изобрел крайне действенный клей Я, так не вовремя решив, наконец, приступить к еде, чуть не подавилась, поняв, что речь идет о байке. Не собирался, ведь он и это рассказать. Действительно хороший клей. Даже я не сразу с ним справился, пришлось походить какое-то время приклеенным. К чему? — заинтересовалась бабуля, желая представить полную картину. На губах ректора вновь появилась улыбка, которую он словно пытался подавить адептки одной. Что? Элла посмотрела на сына, пытаясь понять, не шутит ли он, а его отец расхохотался, безусловно приняв эти слова за правду. И как же ты так умудрился? Чуть не плача от смеха спросил Дакар-старший, в то время как бабуля нахмурилась. Больно много адепток у тебя там вертится вокруг, заявила Августа, уставившись на внука. Это Академия, пришел на помощь сыну мой эффективный «Там они везде!» «Не переживай, бабуля», — вмешался Аден. «Только одна из них привлекла мое внимание. Я бы даже сказала, она спустила меня с небес на землю, перевернув все вверх тормашками и хорошенько дала в глаз, чтобы я прозрел. Я почувствовала, как начинаю краснеть, и ничего с этим не могу поделать. Для всех окружающих эти слова могли казаться бредовыми, но для меня...» За каждой фразой скрывался совершенно иной смысл, и на секунду мне даже показалось, что ректор говорит все это совсем не для своей семьи. Я не сразу поняла, что после слов Адена повисла тишина, а когда смогла оторвать свой взгляд от него, осознала, что все уставились на нас. Улыбка на моем лице погасла, и я уткнулась в тарелку. Вечер заканчивался вполне миролюбиво, в отличие от того, как он начинался. И даже мама ректора вроде бы старалась держать себя в руках. Это звучит не как романтичное прозрение, а похоже на действие приворота. Не удержалась Элла, бросив на меня настороженный взгляд и снова возвращаясь к нападению. Я лишь сжала вилку сильнее. «Элла достаточно», — оборвал жену глава семейства. «Почему я должна молча на это смотреть? Он ведь ведет себя как...» В этот раз ее прервал ректор. «Как влюбленный?» «Да, мама, это так. Я влюблен в эту девушку, и тебе придется с этим смириться. Хватит осуждать ее возраст и положение в обществе. Я смотрю на эту девушку, и она мне нравится своей искренностью и непосредственностью. И ничего этого уж точно нет в тех, кого ты мне старалась сосватать». Прибор зазвенел ударившись о тарелку, когда женщина бросила его. «Мое мнение, похоже, здесь не учитывается», — едко спросила она, окидывая взглядом мужчин. Новый резкий удар по столу заставил вздрогнуть всех, и бабуля, которая на протяжении вечера вела себя достаточно тихо, выпрямилась, опираясь на свои руки. «Эта девочка знает о приворотах не больше младенца, и уж я точно уверена, что она не привораживала Адана по той причине, что к ней уже случайно приворожили парня» и она отчаянно хотела это исправить. Я с ужасом посмотрела на бабулю, понимая, что она решила совсем не вовремя выболтать мой секрет, а вот Эллу эта новость окрылила. «Я еще не закончила», — грозно заявила Августа, посмотрев на невестку. «Так вот, судя по тому, что я успела увидеть, я могу с уверенностью заявить, что юна». Из тех девушек, которые никогда бы не пытались привязать к себе любимого человека силой. Она понимает цену отношений, воспитана в прекрасной семье и знает, что настоящие чувства нельзя купить за деньги или создать с помощью магии. «Юна», — она повернулась ко мне с горящими решительностью глазами, «Ты когда-нибудь пыталась приворожить адана «Нет», — растерянно ответила я. И еще один вопрос. Бабуля, — внезапно вмешался ректор, — немедленно прекрати. Но бабуля не слышала его, продолжая смотреть лишь на меня. Ты любишь, Ада, юна Я нервно сглотнула, понимая, что сейчас на меня смотрят все. Именно этот вопрос предвидел ректор Дакар, но не смог остановить свою бабушку, и теперь все ждали моего ответа. «Да, я люблю его», — неожиданно легко слетели слова с моих губ. Я неуверенно покосилась на Адана, на лице которого отразилось удивление. «Асил, ты ведь знаешь, какой подарок я сделала Адану?» — завершила свою речь бабуля Августа. «Объясни это своей жене». Усевшись на место, она потянулась к вину, чтобы сделать большой глоток. «У них кольца, показывающие истинные чувства, Элла» пояснил мужчина, поворачивая голову в сторону своей жены. «Это значит, что ни Юна, ни адан никогда не смогли бы солгать о своих чувствах. Приворотов это тоже касается». Элла была не единственной, кого сказанное поставило в неловкое положение. За столом воцарилось продолжительное молчание. Протянув руку к своему бокалу, я залпом выпила вино, не заботясь о том, как это выглядело со стороны. «Я?» только что призналась своему ректору в любви. И все за этим столом понимали, что сказанное было чистой правдой. Но что самое пугающее, я призналась в этом самой себе и теперь разрывалась от нахлынувших чувств. Я даже не могла сказать, что соврала ради нашего прикрытия. Именно этого боялся ректор, что после вопроса бабули я не смогу лгать и отвечу что-то, что полностью разрушит нашу легенду. Он не верил, что я способна сказать, что люблю его, потому что это было действительно смелое заявление. Но теперь, когда эти слова прозвучали, их уже нельзя взять назад. Они повисли в воздухе и обрели смысл. Хотя я скорее бы умерла со стыда, чем решилась бы сказать это мужчине, который лишь прикрывал мою спину. Больше всего мне хотелось встать и уйти из-за стола, из этого дома, потому что, несмотря на все мои чувства, все оставалось всего лишь игрой. «Юна, ты, наверное, устала?» Голос бабули был уже спокойным и заботливым, и когда я подняла глаза от тарелки, в которой ковырялась не в силах что-то сейчас съесть, увидела ее искреннее участие. «Да, немного», — ответила я, откладывая в сторону прибор. «Тогда я тебе покажу гостевую комнату», — заявила бабуля, поднимаясь с места. «Замучили девочку», — проворчала она, пока я выходила из-за стола. У нее была тяжелая учебная неделя. Приятного отдыха. послышались стихи слова Эллы, и прежде чем выйти из столовой, я осмелилась посмотреть в ее сторону и увидела то, чего никак не ожидала. Женщине было стыдно. В этот раз мы поднялись не на второй, а на третий этаж, и когда бабуля подвела меня к комнате, я поняла, что она находится как раз над спальней ректора. «Это гостевая спальня», — пояснила Августа. «Если тебе что-то понадобится, можешь обращаться ко мне. Первая дверь справа от лестницы на втором этаже. Либо сказать об этом служанке». Я кивнула, взялась за ручку и толкнула дверь. Комната не очень отличалась от спальни, которая располагалась ниже, но чувствовалось, что в ней никто не жил. Просто комната для человека, который нуждается в отдыхе, но точно не задержится надолго. «Отдыхай, деточка!» «Спасибо», — поблагодарила я бабулю, хотя немного и злилась, что она заставила меня своими вопросами признаться в том, что я уж точно не хотела говорить. Похоже, она об этом догадывалась, поэтому оставила меня одну, давая возможность побыть наедине с собой. Захлопнув дверь, я прислонилась к ней и закрыла глаза. «Глупая, глупая, глупая адептка!» ну как можно было умудриться так вляпаться во все это и началось это еще тогда, когда я даже понятия не имела кем является этот мужчина и вот теперь я стою в его доме представленная как невеста влюбившаяся по самые уши и как это разгребать не имею ни малейшего понятия похоже чувство неловкости будет теперь преследовать меня повсюду, где бы я ни оказалась, если там будет присутствовать ректор Дакар. словно прочитав мои мысли В дверь постучали, и я вздрогнула, открывая глаза и отскакивая в сторону, словно этот кто-то собирался ворваться без приглашения. «Юна!» За дверью стоял именно тот, о ком я сейчас думала. Я застыла напротив двери, прижимая руку к губам и не решаясь издать ни звука. «Юна, можно мне войти?» Голос Адена Дакара был напряжен, судя по всему, он старался говорить как можно тише, чтобы его не услышали внизу. Я знаю, что ты еще не спишь. Я представила, как он войдет, и мне придется посмотреть ему в глаза, и сжала губы еще сильнее. Нет, только не сейчас. К этому я точно не готова. юна вновь послышался его голос. В нем слышалась мольба. Решившись, я все же ответила ему, но не то, что мужчина хотел бы услышать. Не сегодня. Я действительно очень устала. Стоило больших усилий, чтобы голос не дрогнул от волнения. Я стояла, уставившись на дверь, ожидая, что она вот-вот может распахнуться, и мужчина проигнорирует мою просьбу. «Хорошо», — неожиданно послышалось из-за двери. «Отдыхай». И поспешные шаги по лестнице подтвердили, что он ушёл. Осознав, что я задержала дыхание, облегчённо выдохнула, радуясь, что мне не придётся говорить обо всём, что случилось за столом. По крайней мере, не сейчас. Тем не менее, как бы я не хотела отдохнуть, я никак не могла уснуть. Ворочаясь в непривычно огромной постели, я всё не могла выкинуть из головы ужин. А потом и вовсе мне пришли на память все нелепые случаи, в которые я умудрилась вляпаться за прошедший месяц. Закрыв глаза, я постаралась очистить голову от всех мыслей. В особенности от одной единственной, которая просто сводила меня с ума.